Глава двадцать пятая «Прежде чем мы перейдем к делу, я хотел бы задать тебе несколько вопросов и рассчитываю на честные ответы», — сказал он. «Конечно». В поселении он меня пока не пригласил. Мы шли по лесу, которым я был сыт по горло и наслаждались звуками природы которые уже сидели у меня в печенках. Если бы я был вынужден жить в цифровой вселенной, то выбрал бы себе местечко посовременней. Если тебя прислал Рэнди, значит, ты не с Эпсилона. Откуда ты на самом деле, Торманс? Он не спросил моего настоящего имени, и это было честно. Я же тоже понятия не имел, кто стоит за его аватаром в реальной жизни. Отовсюду. Обычно я работаю в независимых мирах. Там тоже есть королевство? Да. На самом деле я понятия не имел, так это или нет. Но если бы я сказал правду, у него возникли бы вопросы к моему персонажу, который явно не был новичком. «И ты играешь в них достаточно давно?» «Не так уж и давно, просто я быстро учусь». «И ты пришел сюда пешком от самой границы?» «Да». «Сколько времени это у тебя заняло?» «Я не засекал, что-то около часа». «По дороге на тебя никто не нападал?» «Нет, а должны были». Я имею в виду дикие звери, кабаны, волки, единороги. Я бы запомнил, если бы меня атаковал единорог. Вероятность нападения диких зверей в этих местах стремится к ста процентам. Должно быть, мне просто повезло. Не рассказывай же ему, что по дороге волшебник написал небольшой скрипт, делающий меня невидимым для местных монстров. Другое дело, стражники, нейросети, отвечающие за неигровых персонажей, устроены значительно сложнее, и вмешательство такого уровня могли бы отследить модераторы. «И не один раз, видимо», — сказал он. «Ты застрелил пятерых элитных воинов дома Мейлир, выстрелив всего пять раз и не получив при этом ни единой царапины. Пять критических выстрелов подряд. Это тоже везение?» «Нет, это скилл». «Любопытно было бы глянуть на твой билд». «Я выявил дыры в твоей системе безопасности?» «Только в ее наименее критической части, но, тем не менее, по задумке сюда не должны попадать случайные люди». «Так я не случайный». «Я вижу. Так что у тебя за дело?» «Рэнди должен был тебя предупредить, что мелочевкой я не занимаюсь». «Я решил, что потерял уже достаточно времени, так что не стал ходить вокруг да около». «У меня есть артефакт предтечь с нового долута, с приложенным к нему сертификатом подлинности, код которого я могу тебе продиктовать. Мне нужен сбыт». Глорфиндл прекрасно владел собой, он не выказал никакого удивления и даже с шага не сбился. «Это опасный товар, поэтому я хочу избавиться от него побыстрее». «Да, это не мелочевка. Сколько ты за него хочешь? Рыночную стоимость. По нижнему краю, за срочность. Моя комиссия составит 10%. Я сделал вид, что размышляю. Это была огромная сумма. Но по-любому она была меньше той, что забрали бы себе большие боссы консорциума. В разы меньше. Годится. О каких сроках мы говорим? Артефакт на планете? Разумеется, нет. Где он? В надежном месте, под охраной моей команды. Не напрягайся раньше времени, Торманс. Мне просто нужно знать, как быстро ты сможешь доставить его покупателю. В течение двух суток. Я назвал завышенный срок, чтобы он неправильно определил площадь войсков. Кто вывез его с нового долута? Так ли это важно, если сейчас он не на новом долуте? Я просто пытаюсь понять, кого ты представляешь. В данный момент я представляю себя. Тебе интересна сделка или я зря проделал весь этот путь? Определенно не зря. Небольшая сложность заключается в том, что круг покупателей на такой товар весьма ограничен. Опыт нового Далута доказывает, что аукцион был плохой идеей, и я не собираюсь его устраивать. Разве на Эпсилон-центре нет офиса наследников? Они дадут не самую высокую цену. Я же сказал, меня устроит и низ рынка. Ты спешишь, я понимаю. Но спешка нужна только при охоте на гоблинов. Больно юркие эти твари. А такие сделки требуют неспешной подготовки. Насколько неспешной? Скажем, 48 часов. У тебя нет прямой связи с внешним миром? Разумеется, есть. Но ты забываешь, что наследники – это часть государственного аппарата, а шестеренки государственного аппарата вращаются медленно. В зависимости от ситуации они могут вращаться со скоростью пропеллера. Мне и самому не нравится спешить. Когда меня начинают торопить, я сразу же подозреваю нечистую игру. Если ты пытаешься меня подставить, Торманс, я не пытаюсь. Но ты сам говорил, это опасный товар, и он жжет мне руки. Возможно, гонщие корпорации уже у меня на хвосте. У тебя есть какие-то основания так думать? Нет, просто я немного параноик, и хочу исключить все возможные риски. В этом бизнесе все мы немного параноики. 40 часов. — Лучше 30. Насколько я знаю, у наследников уже закончился рабочий день. Наверняка в их офисе есть какой-нибудь дежурный. Мне не нравилось, что он хотел потянуть время. Когда кто-то начинает тянуть время, я сразу же подозреваю нечистую игру. — Хорошо, я попробую уложиться за 30, но тогда ты будешь должен мне 12%. «Десять с половиной. Я согласился бы и на двенадцать. Но нежелание торговаться в таких кругах тоже вызывает подозрения». «Одиннадцать. Идет. Я точно же начну работу. На это время ты можешь остановиться у меня. Есть прекрасные гостевые апартаменты. Я предпочел бы подождать в реальном мире. Разве правило десяти часов на тебя не распространяется? Черт побери, а я ведь совсем про него забыл». Уверьте, есть и другие места, которые я хотел бы посетить. Скажем так, мне было бы спокойнее, если бы ты все время был рядом, Торманс. Ты настаиваешь? Просто рассказывая о своих предпочтениях, я подключился через дешевую капсулу. Она не рассчитана больше, чем на десятичасовое пребывание. Когда на кону такая сумма, не стоит экономить на подключении. Да, я сглупил. Остановился в дешевой гостинице около порта? Типа того. Советую тебе переехать в более комфортное место. По правде говоря, я не собирался тут задерживаться дольше необходимого. Когда после десятичасовой сессии ты вырезешь из дешевой капсулы, ты поймешь, что я имел в виду. Как бы там ни было, тебе все равно стоит зайти в мои гостевые апартаменты и установить там временную точку входа. Если, конечно, ты не собираешься еще раз проделать этот путь пешком. А мы не можем закончить это дело в реале? Я не веду дела в реале. Здесь безопасно и анонимно. И это сказочки для идиотов. Впрочем, число людей, которые на них ведутся с каждым годом, становится все меньше и меньше. Для обычного пользователя, не обладающего большими деньгами и особыми навыками, сеть так же прозрачна, как и патрулируемая дронами улица. А специалисты или богатый человек, который способен оплатить услуги этого специалиста, останутся невидимками и в реальном мире. И как это будет выглядеть? Я сведу тебя с покупателем. А дальше уж, как вы сами договоритесь, существует несколько стандартных процедур, и ты сможешь выбрать любую из них. Надеюсь, у тебя есть анонимный счет в безопасном банке? Да, сказал я, и деньги с него автоматически уйдут на другой анонимный счет в другом безопасном банке. И так несколько раз, пока их след окончательно не затеряется. Конечно, при переводах я потеряю порядка 7% от суммы, плюс-минус. Но повышенная безопасность того стоит. Вот как-то так это и будет выглядеть. В реальном мире вы с покупателями даже не встретитесь. Это ли не замечательно? Но учти, Торманс, наследники – это серьезные ребята. И если ты попытаешься их кинуть, то им придется встать в очередь, подумал я. После нового долута на меня и так слишком многие имеют зуб. Как говорил трехглазый Джо, главное правило не попадаться, вот только соблюдать его в условиях цейтнота все сложнее и сложнее. Прогулявшись по лесу, мы вернулись к поселению светлейшего князя, и я передал ему цифровой код сертификата подлинности полученного на Новом Далуте. Затем Глорфиндель удалился в свои хоромы, откуда он был способен осуществлять связь с внешним миром, а меня поручил забота молчаливого эльфа, который отвел меня в гостевые апартаменты. Разумеется, все в поселении, кроме самого Глорфинделя, были управляемыми нейромозгами-ботами. Устанавливать временную точку входа на территории человека, которому до конца не доверяешь, это собственноручно проделать дыру в собственной системе безопасности, но выбора у меня не было. Глорфиндель не принял бы отказа и стал бы подозревать меня еще больше. Кроме того, мне действительно не хотелось еще раз проделывать эту дорогу пешком. Я посмотрел на таймер. До конца текущей сессии оставалось чуть меньше шести часов. Надо же, а я неплохо справляюсь. Мне кажется, что я медленный, как улитка, но на самом деле я неплохо продвинулся, если учесть, что с момента моего прибытия на планету и десяти часов не прошло». Выходить в Реал из гостевых апартаментов Эльфа мне не хотелось. Если я не затру логи, то даже средний руки хакер сможет пройти по моему цифровому следу, вплоть до точки входа. А если затру, то средний руки хакер это сразу же заметит и сообщит Глор Финделю, в распоряжении которого должны найтись и специалисты более высокого класса. Я торопился и совершил ошибку, воспользовавшись незащищенным соединением. Теперь мне следовало съехать из этой ночлежки и до следующей сессии найти себе другую. Если Глор Финдель пустит ищейк по моему следу, это поможет выиграть время. Вся штука в том, что капсулы запрограммированы на десятичасовые сеансы, и до истечения этого времени мой гроб просто не откроется и не выпустит меня наружу. А если я вмешаюсь в его работу и выйду нештатным способом, это вызовет вопросы у администрации отеля, и хорошо будет, если только у нее. Иметь дело с местными копами мне было совершенно не с руке. Я все-таки вышел из Королевства Огня и Стали, но не в Реал, а на стартовую позицию, в башню прибытия. Там было гораздо многолюднее, чем в прошлый раз, и мне пришлось стоять в очереди добрых десять минут, прежде чем я попал в цифровую копию Эпсилон-центра. Это было довольно точное подобие аналогового города, в котором люди могли работать и развлекаться, делая вид, что находится в реальном мире. Аватары здесь были запрещены, каждый выглядел так же, как и в реальности. Оборудование капсулы строго за этим следило. Здесь находились бизнес-пространства, доступ к которым имели только сотрудники, парки развлечений, тематические клубы знакомств и множество заведений, где можно было весело провести время, не страдая от последствий в реальном мире. Ну, то есть, кроме тех последствий, которые вызовет само погружение при использовании дешевой капсулы. Никаких дел у меня здесь не было. Я собирался просто побродить по городу в ожидании конца текущей сессии. Если Глор Финдель пустит специалистов по моему следу, это хотя бы чуть-чуть затруднит им работу. Я бы на их месте пошел другим путем и не пытался отследить путь, которым я ушел из королевства. Я бы попытался пройти по следу, который я оставил по пути туда. Черт побери, я осознал, что если я могу это сделать, значит, это может сделать и кто-то другой, пусть не так быстро. Пусть не столь эффективно, но все же задачка не принадлежала к разряду нерешаемых. Я брел по улице, постаравшись по максимуму отключить все свои органы чувств, чтобы избавиться от назойливой рекламы, которая пыталась достать меня и здесь, и боролся с искушением принудительно завершить сессию прямо сейчас, пусть даже и ценой повышенного внимания. «Стоп!» — сказал я. «Я торопился и не просчитал все свои ходы». Отчего я оказался в столь сомнительном положении. Но ведь сейчас я тоже тороплюсь, и нет никаких гарантий, что если я подамся импульсу, то не сделаю все еще хуже. У меня не было никаких оснований подозревать Глор Финделя в нечестной игре, кроме, ну, общих соображений. Люди-сволочи. И если ты предоставил им возможность ударить тебя в спину, не удивляйся, когда они этой возможностью воспользуются». Я в очередной раз повторил про себя мантру, что этот бизнес держится на доверии, на доверии и репутации. Я играл честно. Пусть я о чем-то умолчал, но в моем предложении не было никаких подводных камней. Глорфиндель, ну, по словам Рэнди, у него была репутация странного типа, но надежного партнера. Однако сам Рэнди был довольно сомнительным источником информации, а проверить репутацию Глорфинделя по другим каналам я никак не мог. Наверное, если бы я был умнее, я пошел бы на поклон к боссам консорциума и довольствовался бы той суммой, которой они соблаговолили бы мне отстегнуть. В этом варианте было куда меньше риска. Большие боссы, те еще скользкие типы, которые попытаются поиметь тебя при первой возможности. Но откровенного китка с их стороны ждать не стоит. Консорциум держится на репутации. И если они пойдут против члена своей же организации, то долго эта репутация не простоит. Но выбор уже был сделан. Я слишком глубоко увяз в операции на Эпсилон-центре, чтобы сейчас включить обратную тягу. Карты уже на руках, и мне придется доиграть эту раздачу до конца. Обнаружив неподалеку небольшой сквер с искусственным освещением, я добрел до него и уселся на скамейку под фонарем. Город манил меня тысячей легальных развлечений. А при желании можно было попробовать отыскать и нелегальные, но у меня было неподходящее настроение для таких поисков. Я то и дело смотрел на таймер, и мне казалось, что время здесь тянется слишком уж медленно. Как эти бедолаги проводят здесь по 10 часов каждый день? Видимо, для этого нужно найти занятие, которое действительно будет тебе по душе. Играть в игры, играть в бизнес, играть в жизнь. Я знал о случаях, когда люди даже создавали в сети виртуальные семьи и жили с виртуальными супругами и детьми, при этом зачастую даже не предпринимая попыток познакомиться в реале. На такой случай есть даже соответствующая поговорка. Что происходит в Вирте, то остается в Вирте. Может быть, в этом даже есть какой-то смысл. Не позволяя этим реальностям пересекаться, ты можешь попытаться прожить две жизни вместо одной. И не преуспеть в обеих, подсказал мне мрачный внутренний голос, имитируя интонации трехглазого Джо. Идеальный солдат корпорации занимает себя мыслями о бренности всего сущего и занимается отстрелом ботов в дурацкой виртуальной вселенной, нарисованной для инфантильных великовозрастных идиотов. А где же щит, охраняющий наше общее дело от конкурентов, и меч их карающий? Жалкое зрелище. Может ли твое падение стать еще более глубоким, 27-й? Может, решил я. Вызвал интерфейс капсулы и нажал на кнопку принудительного выхода. Цифровой мир вокруг меня стал таять. «Вы не закончили сессию обязательного погружения», — сообщила мне капсула неприятным женским голосом, звучащим у меня прямо в мозгу. «Пожалуйста, повторите подключение». Крышка, разумеется, и не думала открываться. И обволакивающий мое тело гель вовсе не собирался сливаться в предназначенный для этого резервуар. Я мог бы сделать это и сам, но мне лень было возиться. Щелк. Волшебник сломал капсулу за считанные секунды и убедил ее, что она ошибается. И мой сеанс закончился. Уровень геля стал снижаться. И маска тут же отлипла от моего лица, но крышка так и не открылась. У нее же замок заедает. Я пнул крышку, как мне советовала Джей, и она открылась. Не до конца, но достаточно, чтобы я увидел непрошенных посетителей, вломившихся в мою коморку.